Странные чувства владевают молодой неопытной душой, когда вдруг чувствуешь себя одинокую в целом мире, оторванную от знакомых, без возможности прибиться к старой гавани и без надежды добраться благополучно до нового причала. Очарование новизны и любовь к приключениям уступает место страху неизвестности. Именно такие чувства переполняли меня. И когда по истечению получаса я все еще была одна, страх возобладал над всем. Наконец я заставила себя позвонить. Когда подошел слуга, я спросила его, нет ли поблизости места, которое называлось бы Торнфильд. «Не знаю», — ответил он, — «но могу навести справки». Через минуту он вернулся. «Ваша фамилия Эрмис. «Да». «Потрудитесь сойти вниз, там вас ждут». Схватив муфту и зонтик, я поспешила в коридор. У отворенной двери я увидела мужчину, а на улице, освещенной фонарями, я разглядела повозку, запряженную одной лошадью. «Это весь ваш багаж, мисс?» — спросил незнакомец, указывая на мой сундук, который стоял в проходе. «Да». Завалив его на спину, он положил его в повозку. «Далеко ли до Торнфельда?» — спросила я, прежде чем лошадь тронулась. Миль шесть будет, мисс. Скоро ли мы доедем? Часа через полтора. Мы ехали довольно медленно, и ничто не мешало мне предаваться моим мечтам. Я была очень рада, что конечная цель моего путешествия близка. Судя по одежде кучера и по экипажу, думала я, можно предположить, что миссис Ферфакс не любит щеголять. Тем лучше для меня. Мне очень хотелось знать, живет ли она одна с этой маленькой девочкой. Я приложу все силы, чтобы поладить с ней, решила я. А вдруг миссис Ферфакс окажется похожую на миссис Рид? Тогда я ни минуты не останусь у нее. Я ведь могу поместить в газете еще одно объявление. Однако интересно знать, далеко ли мы уехали. Выглянув из повозки, я увидела, что мы оставили Милька далеко за собой. По количеству огней можно было заключить, что этот город гораздо обширнее Лоутона. Мы ехали по полю, по которому кое-где были разбросаны домики. Мне казалось, что все здесь имеет характер противоположный Ловуду. Эта местность была населеннее и оживленнее, но зато здесь не было живописных видов. По грязной дороге в туманную ночь лошадь медленно продвигалась вперед. Наконец, повернувшись ко мне, кучер сказал «Скоро доедем до Торнфельда». Снова посмотрела я из окна. Мы проехали мимо церкви. Вскоре я увидела целый ряд огней, свидетельствовавших о близости деревни или усадьбы. Минут через десять Возница, спрыгнув с козел, отворил ворота, которые захлопнулись, когда мы отъехали на некоторое расстояние. Немного погодя, мы оказались перед домом, в одном из окон которого пробивался сквозь гордину свет. Повозка остановилась перед подъездом. Дверь отперла служанка. «Прошу вас следовать за мной», — мисс, сказала она мне. Она провела меня через большой квадратный холл в комнату, освещенную свечами и ярким пламенем камина. Этот двойной свет на какое-то время почти ослепил меня, ведь последние два часа я провела в темноте. Когда же глаза мои, наконец, привыкли, я увидела, что нахожусь в небольшой уютной комнате, в которой в старомодном кресле с высокую спинкою сидела пожилая дама во вдовьем чепчике, в черном шелковом платье и белом, как снег, переднике. Такую именно я и представляла себе миссис Фейфакс. только в действительности... Выражение ее лица было еще добродушнее и скромнее, чем я предполагала. Она вязала, а подле нее, свернувшись в клубок, мурлыкала большая кошка. Одним словом, этот славный уголок был идеалом домашнего уюта. Лучшей обстановки не могло и быть для молодой гувернантки, которая, несомненно, смутилась бы, если бы увидела богатство и роскошь. Как только я вошла в комнату, старушка, поспешно встав, пошла ко мне навстречу. «Как вы себя чувствуете, моя милая? В дороге вам было, верно, очень скучно. Я уверена, что Джон еле тащился. Не озяблю вы. Садитесь поближе к огню». «Миссис Ферфакс, если не ошибаюсь», — сказала я. «Да», — ответила она, — «садитесь, пожалуйста». Усадив меня в свое кресло, она сама сняла с меня шаль и развязала ленты у шляпы. Смущаясь, я попросила не беспокоиться обо мне. «Какое тут беспокойство!» — возразила она. «Ваши руки совсем окоченели. Ли, приготовьте глинтвейн и два-три бутерброда!» — обратилась она к служанке. Вынув из кармана огромную связку ключей, она подала ее Ли. «Ну, теперь садитесь поближе к камину», — продолжала она. «Надеюсь, вы привезли ваши вещи?» «Конечно, миссис Ферфакс. Я велю их внести в вашу комнату», — сказала она, поспешно выходя. «Она обращается со мной как с гостей», — подумала я. По правде, я не ожидала такой радушной встречи. Я слышала, что к гувернанткам обыкновенно относятся свысока и что с ними особенно не церемонятся. Здесь же меня приняли как родственницу. Впрочем, не следует заранее радоваться. Вернувшись в комнату, миссис Ферфакс собственноручно сняла со стола все принадлежности для вязания и несколько книг, чтобы поставить поднос принесенной служанкою. С искренним радушием она угостила меня глинтвейным и вкусными бутербродами. «Такое непривычное для меня внимание сильно смутило меня», Но вскоре я заметила, что старушка не находит ничего предосудительного в таком обхождении, и решила спокойно пользоваться ее любезностью. «Увижу ли я сегодня мисс Ферфакс?» — спросила я ее. «Что вы сказали, милая? Говорите погромче. Я ведь плохо слышу», — возразила старуха, пододвигаясь ко мне поближе. Я повторила свой вопрос. «Мисс Ферфакс?» «Вы ошиблись, моя милая. Вашу будущую воспитанницу зовут мисс Варанс». «Значит, она не ваша дочь?» «Нет, у меня не было детей». Хотя мне очень хотелось узнать, кем приходится ей моя будущая ученица, я сдержалась, вовремя вспомнив, что задавать сразу так много вопросов неприлично. Кроме того... Я утешила себя тем, что впоследствии это разъяснится. «Я так рада», — продолжала мисс Верфак, садясь напротив меня и беря кошку себе на колени. «Я так довольна, что вы приехали. В прошлую зиму мне пришлось одной целые вечера просиживать в этой комнате, и я просто не знала, что мне делать со скуки. Зима выдалась на редкость суровой, так что, начиная с ноября и до самого февраля, никто не приезжал сюда, за исключением мясника и почтальона. Эх, иногда я просила Ли читать мне вслух, но это занятие не очень ей нравилось. У нее всегда был такой жалкий вид в те минуты, когда она держала книгу. Конечно, нельзя сказать, чтобы жизнь здесь не имела своих прелестей. Торнфельд — прекрасный дом, хотя немного заброшенный в последнее время. Но все же нужно согласиться, что в зимнюю пору даже в самом роскошном доме тяжело жить одной. Весной и летом, когда солнышко ярко светит, и когда дни такие длинные, меня так не тяготит одиночество. Но зимой... <дых> К счастью, осенью, «Резвая девочка оживила весь дом. А с вами, разумеется, будет еще веселей. Теперь мне не придется больше скучать. Я надеюсь, что нам всем будет очень весело». Слушая простодушную болтовню милой старушки, я почувствовала себя очень хорошо. Пододвинув свой стул поближе к ней, я выразила искреннее желание, чтобы в моем обществе ей не было скучно. «Уже поздно», — сказала миссис Ферфакс, смотря на часы. «Вы, я думаю, очень устали с дороги. Когда вы согреетесь, я покажу приготовленную для вас комнату. Она невелика, но я решила, что в ней вам будет лучше, нежели в остальных комнатах, которые слишком велики. Несмотря на роскошную обстановку, в них как-то неуютно. Я бы не хотела в них засыпать». Поблагодарив старушку за ее заботы, я сказала ей, что ноги мои согрелись и что я не прочь прилечь. Она взяла свечу, и я последовала за ней. Сперва она пошла посмотреть за пертали дверь, выходящая на двор. Вынув из нее громадный ключ, она повела меня наверх. Лестница и перила были сделаны из дубового дерева. а окно на лестнице было расположено высоко и снабжено железной решеткой. Как в длинном коридоре, в который выходило несколько дверей, так и на лестнице был сырой затхлый воздух. Вся эта обстановка произвела на меня впечатление заброшенного безлюдного пространства. Я была очень рада, когда добралась до комнаты, предназначенной для меня. Пожила в спокойной ночи мисс Ферфакс, и, поблагодарив ее за любезность, я заперла за нею дверь. Вид небольшой уютной комнаты несколько развеял тяжелые впечатления, навеянные длинным коридором с массой дверей и большой мрачной лестницей. И я поняла, что после целого дня физической усталости и душевного напряжения я, наконец, достигла безопасной. пристани. Чувство глубокой благодарности наполнило мое сердце. Я встала на колени перед своей кроватью и поблагодарила Всевышнего за его доброту ко мне. Прежде чем встать, я попросила его не оставлять меня и сделать меня достойной его щедрых милостей. Усердная молитва успокоила меня совсем, и будущее уже не страшило меня. Утомленная, но довольная, я скоро крепко заснула. Когда я проснулась, было уже утро. Моя комната, освещенная лучами утреннего солнца, проникавшего через голубые ситцевые занавески, показалась мне очень уютной. Смотря на красивые обои и на большой ковер, я невольно вспоминала грязную штукатурку стены, голый пол, моей комнаты в Ловуде. Мне показалось, что теперь наступает самая прекрасная эпоха моей жизни. Конечно, думала я, в ней будут свои печали и огорчения, но радости и наслаждения будут иметь перевес над ними. Хотя, строго говоря, я не могла бы точно определить, чего именно ожидала я от жизни. Встав, я с особенной тщательностью постаралась одеться. Все мои платья, число которых было очень ограничено, были безукоризненны во всех отношениях. Я старалась производить благоприятное впечатление настолько, насколько позволяли мне мои средства. Я очень часто сожалела, что я некрасива. Как бы я была счастлива, если бы у меня были розовые щечки, красивый нос, маленький рот с алыми губками, если бы я была высокого роста, и имела величественную осанку. Тяжело было сознавать, что черты моего бледного лица неправильны и невыразительны. Откуда взялись эти желания и сожаления? Трудно сказать. Я и сама не знала, откуда они. Итак, причесав свои волосы с особой тщательностью, надев черное платье и накинув на плечи белую косынку, Я взглянула на себя в зеркало и нашла, что выгляжу достаточно прилично для гувернантки. Я надеялась, что мой вид не испугает мою новую ученицу. Отворив окно и приведя в порядок свой туалетный столик, я, наконец, отважилась выйти из своей комнаты. Пройдя весь длинный коридор, я спустилась по блестящей гладкой дубовой лестнице в холл, в котором приостановилась на минуту, заинтересовавшись картинами на стенах. До сих пор я еще помню, что на одной из них был изображен мрачный мужчина в латах, а на другой — дама с напудренной головой и жемчужным ожерельем. Бронзовые лампы и большие напольные часы, потемневшие от времени в футляре с причудливой резьбой, все это произвело на меня впечатление чего-то, Величественного, грандиозного. Я ведь так мало видела в своей жизни. Я немного отворила дверь и переступила порог. Было великолепное осеннее утро. Солнце ярко освещало деревья, щедро раскрашенные лучшими цветами осенней палитры. Выйдя на открытое пространство, я принялась рассматривать дом. Это было массивное трехэтажное здание. Зубчатые стены придавали ему особенно живописный вид. Под карнизом была масса вороньих гнезд, каркающие обитатели которых, перелетев через парк, спустились на луг, отделенный от парка изгородью. Вдали виднелись холмы. Они не были так высоки, как холмы в Ловуде, но все-таки они не были лишены некоторой прелести. На одном из них... Виднелась небольшая деревенька, колокольня церкви и еще один господский дом. С наслаждением вдыхая свежий чистый воздух и не без удовольствия прислушиваясь к карканью ворон, я любовалась видом. Еще раз оглядев дом, я задумалась, какое большое помещение занимает маленькая старушка, как вдруг миссис Ферфакс появилась на пороге. собственной персоной. Глава двенадцатая «Уже в саду», — сказала она. «Видно, вы привыкли рано вставать». Когда я подошла к ней, она поцеловала меня и пожала мне руку. «Нравится вам Торнфельд?» — спросила она меня. «Да», — ответила я. «Место здесь очаровательное», — сказала миссис Фейфакс. «Но я боюсь, что со временем все придет в упадок, если мистер Рочестер не поселится здесь или, по крайней мере, не будет чаще приезжать сюда. Такой большой дом требует присутствия своего владельца». «Мистер Рочестер?» — воскликнул я с удивлением. «Кто это?» «Владелец Торнфельда, разумеется», — ответила она спокойно. «Разве вы не знали, что его зовут Рочестер?» «Конечно, я этого не знала и никогда о нем не слыхала. Но милой старушке казалось существование мистера Рочестера таким общеизвестным фактом, что, по ее мнению, все вокруг должны были быть осведомлены об этом. Я предполагала, что Торнфилд принадлежит вам, миссис Фейфакс. Мне? Господь с вами, мое дитя, что за странная идея!» Я только экономка, или лучше сказать, домоуправительница. Я, правда, по мужу прихожу прихожусь, дальнюю родственницу и Рочестером. Мой покойный муж был пастором в маленькой деревушке, лежащей на холме, той, что виднеется напротив дома. Мать мистера Рочестера приходилась моему мужу двоюродной сестрой во втором колене и была из рода фейфаксов. Я не извлекаю никаких выгод из этого родства и не позволяю себе ничего лишнего. Я смотрю на себя, как на обыкновенную домоуправительницу дома. Мой хозяин вежлив со мной, и я довольна. Кто же эта маленькая девочка, моя ученица? Она подопечная мистера Рочестера. Он уполномочил меня приискать для нее гувернантку. Я думаю, он намерен дать ей хорошее воспитание. В начале осени она приехала сюда со своей нянькой. Таким образом, загадка была решена. Следовательно, эта милая, приветливая вдовушка была такой уже подвластной особой, как и я. Подобное открытие нисколько не унизило ее в моих глазах. Напротив, она сделалась еще дороже для меня». Пока я размышляла об этом открытии, в сад вбежала девочка в сопровождении няньки. Я взглянула на свою будущую ученицу, которая, казалось, и не замечала меня. Это была семи- или восьмилетняя девочка, очень хрупкого телосложения, бледненькая, с мелкими чертами лица, с густыми волосами, которые падали прекрасными локонами на ее узенькие плечики. «Доброе утро, мисс Адель», — сказала миссис Фейфакс, обращаясь к девочке. «Подойдите сюда и поговорите с этой леди. Она будет с вами заниматься, чтобы из вас со временем вышла благовоспитанная девица». Девочка приблизилась ко мне. «Это моя гувернантка», — сказала она по-французски, обращаясь к своей няньке и указывая на меня рукой. «Разве она иностранка?» — спросила я, совершенно изумленная тем, что услышала французскую речь. «Нянька-француженка. Адель тоже родилась на континенте. Обе они приехали в Англию полгода назад. Мисс Адель совсем не говорила по-английски. Теперь она немного научилась, только я все равно плохо понимаю ее, потому что она постоянно вставляет французские слова. Но вы, конечно, поймете ее». К счастью, в Ловуде со мной тоже занималась настоящая француженка, и я всегда старалась говорить с мадам Пьеро исключительно на французском. Кроме того, в продолжении последних лет я поставила себе правилом каждый день заучивать несколько страниц по-французски. Благодаря этому я выучилась бегло говорить на этом языке. Узнав, что я ее гувернантка, она подошла ко мне, протянула мне руку. Мы с ней пошли в столовую, где я задала ей несколько вопросов на ее родном языке. Она отвечала неохотно, но после того, как мы уселись за стол, и девочка, по крайней мере, минут пять внимательно рассматривала меня своими большими светло глазами, она вдруг принялась оживленно болтать. А как я рада, — воскликнула она, — что вы так же хорошо говорите по-французски, как и мистер Рочестер. Теперь я могу с вами говорить и с Софи также. Софи будет очень рада, а то ее здесь никто не понимает. Софи — моя няня. Мы ехали с ней по морю на большом корабле, на котором была огромная труба, и как сильно она дымила. Софи, мистер Рочестер и я были больны. Мистер Рочестер лежал на диване в красивой комнате, а я и Софи в другой, на узеньких кроватках. Я чуть не свалилась. А как вас зовут, мадемуазель? Air Jane Air. Я не могу выговорить вашего имени. Слишком трудно для меня. Так вот, наш корабль рано утром остановился у большого города с мрачными домами, почерневшими от копоти. Он совсем не был похож на тот хорошенький городок, в котором я жила. Мистер Рочестер, взяв меня на руки, спустился со мной на берег. Софи следовала за ним. Сев в карету, мы подъехали к большому великолепному дому, который был гораздо красивее и больше нашего дома. Мне сказали, что это гостиница. Мы пробыли там целую неделю. Я каждый день Софи ходила. Я гулять на большую зеленую площадь, где было много деревьев, ее называли парком. Столько детей гуляло там, и такие хорошенькие птички плавали в пруду. Я кормила их крошками хлеба». «Неужели вы понимаете ее болтовню?» — спросила меня миссис Фейфакс. «Я хорошо понимала ее, так как привыкла к быстрому говору мадам Пьеро». «Спросите ее, пожалуйста, помнит ли она своих родителей», — продолжала миссис Фейерфакс. «Адель, э, с кем ты жила в том хорошеньком городе, о котором сейчас говорила?» — спросила я девочку. «С моей мамой, но это было уже давно. Моя мама улетела на небо к Святой Деве. Она учила меня танцевать, петь и декламировать стихи. К нам часто приходили гости. Я танцевала, пела для них. Иногда они брали меня на колени, и я читала им стихи. Хотите послушать, как я пою?» Сойдя со стула, она бесцеремонно вскарабкалась ко мне на колени. самым серьезным видом она сложила свои маленькие ручки и откинула назад свои локоны. Затем она устремила свой взор в потолок и запела Арию из какой-то оперы. Это была песня покинутой женщине, которая оплакивает неверность своего милого и призывает на помощь всю гордость, чтобы показать бессердечному изменнику, что она легко переносит его измену. Она наряжается в самое лучшее платье, надевает свои великолепные бриллианты и отправляется на бал. Странно было слушать подобную песнь из уст маленькой девочки. Адель пропела ее недурно и с наивностью, свойственной ее возрасту. Закончив петь, она сейчас же спрыгнула с моих колен. «Теперь я вам продекламирую стихи, мадмуазель», — сказала она. Встав в позу, она начала читать басню Ла Фонтена «Союз крыс». Она читала с таким точным соблюдением пауз и оттенков, с такими выразительными интонациями и верными жестами, каких было трудно ожидать от ребенка ее возраста. Видимо, кто-то тщательно занимался с ней. «Это мама научила тебя так читать?» — спросила я. «Да, и она заставляла меня поднимать руку вот так, чтобы я не забыла в этом месте повысить голос. А теперь я потанцую, хотите?» «Нет, пока довольна». «Но когда твоя мама, как ты сказала, ушла к святой деве, у кого ты жила?» «У мадам Фредерик ее мужа. Они взяли меня к себе, но она не моя родственница. Я думаю, что она бедная, так как у нее нет такого прекрасного дома, какой был у моей мамы. Я недолго пробыла у нее, мистер Рочестер приехал и спросил меня, не хочу ли я отправиться с ним в Англию и жить у него. Я согласилась, так как познакомилась с мистером Рочестером раньше, чем с мадам Фредерик. Он всегда был очень добр ко мне, дарил мне красивые платья и чудесные игрушки». Но теперь он не сдержал своего слова. Он привез меня в Англию, а сам сейчас же уехал. После завтрака я пошла с девочкой в библиотеку, которая по приказанию мистера Рочестера должна была служить для нас классной комнатой. Большая часть книг была заперта в стеклянных шкафах. Один из них был отворен, и в нем лежали учебники, несколько томов по литературе, стихотворения, биографии, путевые заметки, повести и так далее. Вероятно, мистер Рочестер э, предполагал, что этих книг будет совершенно достаточно для гувернантки. И действительно, подобная библиотека показалась мне роскошью в сравнении с той, какая была у нас в Ловуде. Сколько умственных и эстетических наслаждений надеялась я извлечь из этих книг. В этой комнате стоял новый рояль превосходного тона, а кроме того Мальберт и несколько глобусов. Моя ученица оказалась послушную и кроткую, но сильно рассеянную девочку. Видно было, что она не приучена к регулярным занятиям. Заметив, что она утомилась с непривычки, я решила не слишком отягощать ее уроком. Немного позанимавшись, я снова начала расспрашивать ее о том, как она жила, рассказала ей несколько забавных историй и отпустила. Оставшись одна, я решила приготовить несколько рисунков. для моей ученицы. Когда я пошла наверх за своим мольбертом и карандашами, по дороге меня остановил голос мисс Фейфакс. «Ваши утренние уроки кончились?» — спросила она. Да, я не хотела утомлять мою ученицу в первый же день. Я вошла в комнату, откуда слышался голос старушки. Это была большая, великолепная комната с пурпурной мебелью и шторами того же цвета. с турецким ковром, устилавшим весь пол. Миссис вытирала хрустальные вазы рубинового цвета, стоявшие на буфете. «Какая чудесная комната!» — воскликнула я, рассматривая ее. «Это столовая», — сказала миссис Фейфакс. «Я только что отворила окно, чтобы проветрить». Вы представить себе не можете, какой затхлый и сырой воздух бывает в больших комнатах, в которых никто не живет. Вот, например, гостиная сделалась настоящим погребом. Она указала мне на широкую арку, задрапированную восточной тканью. Я заглянула в нее, и мне почудилось, что я попала в сказочный чертог. Такой великолепной показалась эта комната моему неискушенному взору. На самом же деле это просто была нарядная гостиная с будуаром. Там и тут лежали белые ковры, на которых, казалось, брошены были гирлянды ярких цветов. Белоснежный потолок, украшенный лепниной, прекрасно гармонировал с ярко-алыми диванами. На камине стояли сверкающие хрустальные вазы, а большие зеркала между окнами отражали это ослепительное сочетание снега и пламени. «В каком порядке содержите вы эти комнаты, миссис Фейфакс?» сказала я, пораженная их чистотой. «Ни одной пылинки нельзя было найти на мебели. Если бы не затхлый воздух, то можно было подумать, что в них живут постоянно». «Видите ли, мисс Эйр, мистер Рочестер приезжает сюда очень редко, но всегда неожиданно». Заметив, что он не любит, когда сразу по его приезду Начинается чистка и перестановка мебели Я решила всегда держать в порядке эти покои Разве мистер Рочестер так строг? Нет, этого я сказать не могу Он любит только, чтобы все было сообразно его желанием. Любите вы его? Любит ли его вообще? О да, эту фамилию здесь всегда уважали Это поместье с незапамятных времен принадлежит Рочестерам. Но любите ли вы его, независимо от его владений? Достоин ли он уважения как человек? Я не имею никаких причин не любить его. Я думаю, что все арендаторы считают его щедрым и справедливым хозяином. Впрочем, он никогда подолгу не жил с нами. Нет ли у него каких-нибудь особенностей? «Мне бы хотелось знать, какой у него характер?» «Его характер безукоризненный. По крайней мере, я так думаю. В некоторых отношениях он немного странен. Он много путешествовал и много испытал. Вообще он умный человек. Только мне никогда не предоставлялся случай поговорить с ним побольше». «Какие же у него странности?» «Не так просто ответить на этот вопрос». Но когда говоришь с ним, чувствуешь эти странности. Никогда нельзя узнать, шутит он или говорит серьезно, радуется ли он или сердится. Вообще трудно его понять. Я же совсем не понимаю его. Но это ничего, он все же очень добрый человек. Вот и все, что мне удалось разведать у миссис Фейфакс о моем новом господине. Бывают такие люди, которые не способны описать чужой характер. К этому разряду людей, очевидно, принадлежала эта милая старушка. Мои вопросы озачивали ее, но никак не пробуждали в ней никакой мыслительной деятельности. Мистер Рочестер был в ее глазах ничто иное, как господин и хозяин. Дальнейших размышлений она не допускала и была озадачена моим желанием составить о нем более определенное представление. Когда мы вышли из столовой, она предложила мне осмотреть другие комнаты. Прохаживаясь с нею, я всему удивлялась. Все было так красиво и с таким вкусом устроено. В особенности понравились мне залы в бельэтаже. Они были восхитительны в полном смысле этого слова. Даже комнаты третьего этажа, несмотря на то, что они были низкими и темными, и от них веяло старинным духом. Когда мебель в парадных залах поменяли, сообразно требованиям моды, то старую вынесли в эти низкие покои. Здесь стояли шкафы и кровати, которым было не менее ста лет, ореховые и дубовые сундуки с вычурной резьбою, старомодные узкие стулья с высокими спинками, еще более старые кресла, на мягких спинках которой еще виднелись следы полуистертой вышивки, сделанной руками, которые уже два поколения назад стали прахом. Все эти остатки прадедовской моды придавали третьему этажу вид хранилища воспоминаний и тайн. Мне нравилась эта тишина и мрак этого этажа, но только днем. Я ни за что бы не согласилась провести ночь на этих широких постелях с тяжелыми балдахинами, на которых были изображены странные цветы, странные птицы и еще более странные человеческие фигуры. Каким страшным должно было выглядеть все это при свете луны? «Спят ли в этих комнатах?» — спросила я. «Нет, их спальни находятся далеко отсюда, здесь никто не спит». «Если в нашем доме появится привидение, то оно непременно поселится именно здесь». «Я тоже так думаю». «А разве тут бывают привидения?» «Пока еще не было», — ответил улыбаясь мисс Фейфакс. «Но, вероятно, здесь рассказывают предания о привидениях?» «Не думаю. Мне, во всяком случае, еще не удавалось услышать что-то в этом роде. А вообще говорят, что все эти Рочестеры...» Были в свое время довольно буйную породой. Вероятно, вследствие этого они теперь так спокойно лежат в своих могилах. Могила всех успокаивает, подумала я. Куда же вы идете, миссис Фейфакс? Спросила я, увидев, что она хочет открыть какую-то странную дверь. На крышу. Не угодно ли вам полюбоваться красивыми видами? Я последовала за нею по узкой лестнице на чердак. и оттуда мы пробрались на кровлю дома. Теперь я стояла на одной высоте с жилищами ворон и грачей и могла рассмотреть их гнезда. Облокотившись на зубцы и опустив голову, я увидела парк, сады, светлый дерн, опоясывавший со всех сторон серый фундамент дома, поля, луга, рощу с увядающими листьями и зеленым мхом, церковь, у ворот парка, холмы, освещенные осенним солнцем, темно-синий небесный свод, испещренный небольшими белыми облаками. В этом пейзаже не было ничего особенного, и все же он был прекрасен. Возвращаясь назад через потайную дверь, я едва могла разглядеть ступени лестницы, Чердак показался мне теперь мрачным, как погреб, в сравнении с теми красотами, которыми я только что любовалась. Миссис Фейфакс остановилась, чтобы запереть дверь, а я между тем ощупью нашла выход из чердака и спустилась вниз по узкой лестнице в длинный темный коридор, отделявший передние комнаты от задних. Продолжая медленно продвигаться вперед по этому мрачному коридору, я вдруг услышала смех — Дикий, пронзительный, резкий, совершенно безрадостный. Я остановилась. Странный звук прекратился на минуту, а затем раздался снова, еще пронзительнее, резче, оглушительнее. Громкое эхо раздалось и перекатилось по мрачному пространству, переходя из одной комнаты в другую. Но я без труда могла бы указать на дверь, откуда был слышен этот смех. «Миссис Фейфакс», — закричала я, услышав, что она спускается по большой лестнице. «Слышали вы этот ужасный смех? Кто это смеется?» «Вероятно, кто-нибудь из служанок», — сказала она. «Может быть, Грейс Пул». «Но вы слышали?» — спросила я ее снова. «Совершенно ясно. Я часто ее слышу. Она шьет в одной из этих комнат. И, вероятно, Ли Снова послышался тихий зловещий хохот, который закончился на этот раз каким-то жутким рычанием. «Грейс!» — крикнула миссис Фейфакс. Сказать правду я не ожидала, чтобы какая-нибудь Грейс явилась на этот зов. Смех этот был так трагичен и сверхъестественен, что едва ли мог выходить из груди человека. Если бы я его услыхала ночью, я умерла бы от страха. Но вот ближайшая дверь отворилась, и вошла служанка. Это была женщина лет 36, полная с рыжими волосами. На ее некрасивом лице не было заметно ни странного, ни безумного выражения. Не шуми, так, Грейс, сказала миссис Фейфакс. Помни, что тебе приказано. Не сказав ни слова, Грейс сделала реверанс и вернулась в комнату. Эта женщина занимается у нас шитьем. и иногда помогает Ли в домашнем хозяйстве. Нельзя сказать, чтобы она была совсем безупречна, но я все же довольна ее усердием. Кстати, я совсем забыла вас спросить, довольны ли вы вашу новую ученицей? Мы стали говорить об Аделе и проговорили о ней, пока не добрались до комнат нижнего этажа, освещенных ярким солнцем. В холле нас встретила Адель, которая крикнула нам «Сударыня, обед на столе! Что касается меня, то я проголодалась!» Обед был готов и ожидал нас в комнате мисс Фейфакс. Надежды на спокойную жизнь, которую, казалось, обещали мне первые дни, отнюдь не были обмануты при более близком знакомстве с новым местом и его обитателями. Миссис Фейфакс в действительности оказалась ласковой и добродушной старушкой. Она была хорошо воспитана и не глупа. Моя ученица была живой девочкой, правда, несколько избалованной первоначальным образом жизни. Но так как она была поручена моему полному надзору и никто не вмешивался в мои педагогические планы, она довольно скоро позабыла свои детские капризы и сделалась послушным любознательным ребенком. Большими способностями она не обладала, но зато у нее не было тех недостатков, которые присущи избалованным детям. Она делала вполне удовлетворительные успехи и питала ко мне искреннюю, хотя, может быть, и не очень глубокую привязанность. А ее простодушие, живость и желание нравиться внушали мне ответные чувства, так что общение наше было взаимно приятным. Несомненно, что люди, проповедующие об ангельской природе детей и в силу этой доктрины, требующие, чтобы воспитатели питали чуть ли не идолопоклонническую любовь к отпрыскам, скажут, что я холодно относилась к своей воспитаннице. Но я пишу эту книгу не для того, чтобы льстить родительскому эгоизму или поддерживать эту нелепость. Моя цель — говорить только правду. Я добросовестно заботилась об успехах и развитии Адели и питала к ней искреннюю, но спокойную привязанность, так же, как я питала благодарность к миссис Фейерфакс за ее доброту и ласковые отношения ко мне, отвечая ей таким же уважением. Пусть порицает меня, кто хочет, за то, что я слишком часто гуляла одна по парку, выходила за ворота, чтобы посмотреть на большую дорогу. «Случалось иногда, в то время, когда Адель играла со своей нянькой, а миссис Фейфак сварила фруктовое желе в кладовой, и я забиралась на чердак, чтобы опять полюбоваться природой и окрестными видами. Мои мысли и желания стремились в тот шумный, исполненный жизни и движения человеческий мир, о котором я так много слышала, но которого никогда не видела». Пусть порицают меня за то, что я мечтала о большем жизненном опыте, о более широком общении с людьми, о знакомстве с более разнообразными характерами, чем те, которые меня окружали до сих пор. Я уважала и ценила сердечную доброту миссис Фейфакс и моей ученицы. И тем не менее, я верила в существование еще более возвышенных и благородных чувств, и мне страстно хотелось собственными глазами увидеть, то, во что я так слепо верила. Многие без сомнения назовут меня неблагодарной. Мне нечего возразить против этого. Но что же делать? Неугомонность, лежавшая в основе моего характера, не давала мне покоя. Случалось часто, что я так страдала из-за нее, что единственным моим утешением было ходить взад и вперед по коридору третьего этажа среди общего безмолвия и мрака. Там я без помех предавалась своим заветным мечтам. Я рисовала себе великолепные образы идеальной жизни. А в лучшие минуты внимала той бесконечной повести, которую создавала моя фантазия, насыщая ее яркими событиями и чувствами, всем, чего я желала и чего лишена была в этот период моего существования. Совершенно напрасно думают, что человек должен быть доволен покоем. Для полноты жизни ему необходима также деятельность, в которой он найдет высший смысл. Все думают, что женщины более спокойны по природе, что они не нуждаются в деятельности. Но это совершенно неверный взгляд. По мнению некоторых, предназначение женщины состоит в том, чтобы готовить пудинг, чтобы чулки, играть на рояле и вязать кесеты.